Глава четвертая. Ли. Когда Ли была маленькой, она знала, чем занять себя, если Шарлотта уходила играть в теннис или занималась готовкой на кухне. Ли слушала музыкальный парад ТОП-40 с Кейси Кейсимом. Либо же она разыгрывала по телефону друзей и незнакомцев. Если Уинстон был дома, втроем на заднем дворе они играли в семью пещерного человека, гуляли по городу. Покупали пиццу, мороженое и конфеты Джоли Рейнчер. Время растягивалось до бесконечности, и вечера все длились и длились, пока не наступала звездная ночь. Ли помнит кваканье лягушек и стрекот цикад, запах еловых иголок и болотистой земли, стук льда, падающего в хрустальный стакан Уинстона, и его голос, как раскаленный нож. После его смерти маленький дом, в котором всегда звенит заразительный смех, ящики, забитые лапшой быстрого приготовления, попкорн из микроволновки. Вот Шарлотта устала валиться на ротанговую кушетку. Она целый день показывала недвижимость потенциальным покупателям, и с ней обращались как с грязью. Реган приносила ей прохладительные напитки, а Корт ложился поперёк кушетки, слушая рассказы матери. Ли -то впархивала, выпархивала из комнаты с накрученным на руку телефонным шнуром. Она вечно куда-то собиралась, красила губы блеском, который пах аптекой. Ли воспринимала их всех как данность, даже не понимая, как сильно в них нуждается. Она уехала при первой же возможности, считая их всех обузой. И она хотела умереть. На телефоне какого-то из пассажиров оказалась камера с высоким разрешением, и он снял видео, как она стоит на краю балкона. Этот фильм о попытке самоубийства сделал ее звездой. Видео залили на YouTube, и у него были миллионные просмотры. Благодаря чему Франсен удалось подписать договор на участие в реалити-шоу еще до того, как Ли покинула Барселону. А ведь именно об этом, будучи ребенком, она и мечтала длинными летними днями, о громкой славе, о вспышках фотокамер, когда она выходит из своего голливудского дома, о портретах на обложках журналов и, наконец, о больших ролях в кино, которые ей и стали предлагать через несколько месяцев после ее дебюта в реалити-шоу под названием «Один из вас полюбит меня». В том видео. Ли стоит на краю балкона огромного круизного лайнера. Над ней простерлось испанское небо, а внизу истерят пассажиры. Шикарная, незабвенная, босоногая Ли в золотистом платье, охваченная отчаянием, которое позднее диагностируют как пуэрпиральный психоз. Пуэрпиральный психоз. Послеродовой психоз. Ее волосы бьются на ветру. Тушь размазана по лицу. Она стоит и вопит, что есть силы. Я просто хотела, чтобы хоть кто-то из вас любил меня.